Ничего личного. Елисей Игоревич Холодков проснулся, как всегда, в восемь утра на своей даче в Шелахово. Дача Елисей Игоревича представляла из себя трехуровневый коттедж в элитном поселке Новый Свет. На участке росли вековые сосны и ели, которые очень удачно вписывались в ландшафтный дизайн. Холодков во всем любил порядок. Он просыпался без всякого будильника в одно и то же время. 5 минут из окна любовался природой, затем принимал душ и спускался в фитнес. Завтракал, одевался и уезжал на работу. Работал Елисей Игоревич в областной администрации и курировал вопросы землепользования. Специалистом он был опытным и в администрации его ценили. Вот сегодня Холотков проснулся, немного сдвинул спящую жену в сторону и пружинисто встал с постели. По заведенной традиции он сразу же подошел к окну. Осенний лес был прекрасен. В поселке всего три участка непосредственно граничили с лесом, и один из них принадлежал Хладкову. Он уже полюбовался панорамой, сделал небольшую дыхательную гимнастику и хотел было отойти от окна, как глаз зацепил какую-то странность. Пейзаж был привычный, много рассмотренный, но в этот раз что-то было не так. Пейзаж был привычный, много рассмотренный, но в этот раз что-то было не так. Илисей Гриевич пригляделся и понял, что большая панорамная ветка сосны стала значительно толще, массивнее. Сосна росла в лесу за пределами участка Холодкова, но эта ветвь всегда выделялась на фоне леса своими необычными изгибами. Иличей Игоревич сходил в кабинет и принёс свой цессовский морской бинокль. Он вернулся, как мы и начал рассматривать ветку. Ветка была усилена настилом из валежника, и на нём удобно расположился снайпер. Ошибиться было невозможно. Снайпер был одет в зелёный камуфляж, рядом с ним лежал карабин с оптическим прицелом, голова украшена хвойными веточками. Если бы не бинокль, заметить снайпера было бы совершенно невозможно. Ильич Игоревич отшатнулся от окна, упал в кресло и тяжело задышал. Так, главное без паники. Он понять точно ли смерть пришла за мной. Враги? Ух, скольком людям я не дал приобрести землю в собственность и тем кардинально нарушил их планы. Они все меня ищеть не найдут. Но до такой ли степени. Любые вопросы можно было решить со мной деньгами, но они не захотели. Или принципиальные, или бедные. Но идти другие заказывать меня не станут. Принципиальные потому что принципиальные, а у бедных просто нет на это денег. Хотя Солодков смахнул с лба капельки пота и проглотил горсть таблеток от давления. Подойдем к проблеме с другой стороны. С ветки одинаково хорошо просматриваются все три участка, которые выходят к лесу. На одном из них живет Веня Бусин, абсолютно безвредный пластический хирург. На третьем участке Вячеслав Борисович Кононов, человек, который всегда улыбается. Без улыбки я его ни разу не видел. Как-то Герас поцелил, чем он занимается, ответ был исчерпывающим. Он сказал с улыбкой, от родним то другим, явной тёмной личность. Может, снайпер по его душу? Или веник какой-нибудь бабе рожу испаганил, это вот на его и заказала? Колотков залпом выпил полный стакан воды и начал тщательно задёргивать шторы. Надо позвонить в полицию, а ещё лучше в ФСБ. Пусть снимет этого стрелка с дерева, и как следует прихнут. Он расколется и сдаст заказчика. Что ж, что я несу? Киллер может не знать заказчика. И тогда через какое-то время за мной придёт следующий убийца. А может ничего и делать. Затаиться, взять больничный и не выходить из дома. У меня еды на месяц хватит плюс службы доставки, а вот у киллера будут проблемы. Он на ветке и недели без еды не продержится. А если он не по мою душу, то он сегодня же хлопнет или Веню, или Вячеслав Борисича. Промахнуться тут нереально. Тогда можно расслабиться и жить по-прежнему. Нет, это Я говорю просто от ужаса. Надо их предупредить, иначе могут погибнуть невинные люди. А да, так уж и невинны потом, если их предупредите, они тут такой хайп поднимут, что мало не покажется, а истин мы так и не узнаем. Не буду я дальше жить, как тварь дрожащая. Колотков взял бинокль и полез на чердак. Там было маленькое слуховое окно, густо покрытое пылью. Он протёр уголок и навёл бинокль на злополучную ветку. Когда всё закончится, буду жив. Попрошу Сланбека сорубить эту ветвь. На нервы действует. Снайпер никуда не делся. Он удобно устроился и что-то жевал, типа пирожка с мясом. Колоткову никак не удавалось поймать его взгляд, он смотрел вбок и вниз. Снайпер доел пирожок и вдруг неожиданно взлохматил волосы и дёрнул себя за левое ухо. В этом жесте было что-то очень знакомое. Елисей Игоревич задумался, а потом резко схватил бинокль. Такой жест был у Вальки Коростылёва из параллельного класса. Они вместе играли в школьной футбольной команде. Холодков впился глазами в лицо киллера и тихо сказал себе, — Это просто невероятно немыслимо. — Да, точно, никаких сомнений. Это Коростылёв, просто постаревший на 30 лет. Елисей Игоревич вспомнил, что кто-то ему говорил на юбилее школы о Коростылёве, типа он закончил военное училище и теперь служит где-то на Кавказе, Ситуация становилась совсем запутанной. С Валькой они последний раз виделись на выпускном, так что личной неприязни у них не было, да и быть не могла. Нарыв надо вскрывать самому. Да ещё добром от не кончится. Тем более, что киллером оказался Коростелёв. Это знак свыше. Ильчей Игоревич пустился с чердака, оделся и вылез в окно с обратной стороны коттеджа. Он сделал довольно большой крюк, чтобы подойти к злополучной сосне со стороны леса. Последние сто метров Холодков шел особенно осторожно, практически бесшумно. Остановившись в нескольких метрах от сосны, он спокойно, но громко сказал. — Валька, привет. Киллер дернулся, как от удара током, схватился за карабин, а Холодков продолжал. — Ты какой-то нервный стал, за оружие хватаешься. Не узнаешь, что ли? Киллер свесился со своего насеста и внимательно посмотрел на Холодкова. — А я иду гуляю, смотри, Валька Крыстылев, собственной персоной, на ветке разлегся. Говорить вы всё. Меня снизу глядеть нельзя. Кто вас прислал? Быстро отвечайте, а то не район час. У меня ведь есть и что, карабин с глушителем. Вот и также обижался, когда я тебе пасть не давал. Наш физрук дядь Лёша в раздевалке тебя потом успокаивал. Киллер прямо ел холоднoва глазами и вдруг спросил: "Илисей, ты что ли?" "Я, конечно." "Ладно, вылезай из своего гнезда. Пойдём, попьём чай в человеческих условиях. Сколько лет не виделись." То, что я с тобой разговариваю, это уже нарушение всех мыслимых и немыслимых правил. А ты ещё предлагаешь, чтобы я в дом жертвы пошёл чигигать. Значит, ты всё-таки на меня заказ получил. Ну да. Ещё подумал, Хлапков фамилия знакомая. А имени-то мне было только фамилия и номер дома в вашем посёлке. Ну и твоя фотка имелась. Но я сам, понимаешь, тебя через 30 лет не узнал. Ну ты к тем более, давай напоследок выпьем. — А то столько лет не виделись. — Кстати, а что за фотку тебе прислали? — Знаешь, всегда хочется выглядеть как можно лучше. — Сейчас скину, она мне больше не нужна. Валька сбросил фотографию, и она спикировала прямо в руки Холодкова. От фотографии грубо была отрезана половина. Одного взгляда было достаточно, чтобы Холодков узнал это фото. Оно существовало только в одном экземпляре и стояло в рамочке на комоде у тещи. Слышь, Валь, это что ж получается, меня тёща заказала? Вроде да, как догадался. Случилось тут у меня озарение. Она меня всегда терпеть не могла, а тут месяц назад увидела меня с девушкой в театре. Я ещё удивлялся, почему она же не об этом не рассказала. Теперь понятно почему. Вот первое. Измена не повод для устранения. Она дам решительные. Говорит, она ей к смерти мужа руку приложила. Убивать таких надо. О, это ты точно сказала. А если что, примешь у меня по дружбе еще один заказик. За деньгами не постою. Да я еще первый не выполнил, — хохотнул Валька. Короче, я сейчас выведу автомобиль на дорогу, и ты ко мне подсядешь. Здесь в трех километрах кафе «Ветерок», там мы поговорим. Нет, сделай не так. — У меня у самого на дороге стоит курзак черный. Ты выходи из поселка минут через десять, и я тебя подхвачу. — Может, все же в мою, как-никак ты гость. Не могу, старик, профессиональный этика. — Ладно, как скажешь. До встречи. Колодков вернулся в коттедж, быстро переоделся и не удержался, посмотрел в окно. На ветке уже никого не было. Даже следов гнезда не осталось. Все было как всегда. Он заглянул в спальню, жена по-прежнему сладко спала. На следующий день во многих СМИ, да и в соцсетях, в разделе происшествия сообщалось о том, что был сбит машиной сотрудник областной администрации Елисей Игоревич Холодков. От полученных ран Холодков скончался на месте. Водитель с места происшествия скрылся. По словам единственного свидетеля трагедии, дворника Асланбека Саидова, сбил Холодкова чёрный джип без номеров. Водителя джипа разыскивает полиция. Заведено уголовное дело.